Объяснительная записка. Первое. Девять лет тому назад я по долгу службы должен был посетить одну квартиру на Васильевском острове. От жильцов данной квартиры поступила жалоба на некоего непарного Николая Дармидонтовича. Выше непарный Н.Д., вселившись по обмену в одну из комнат квартиры, ввез туда, помимо мебели и личных вещей, некоторое количество кур и петухов в живом виде. Вышеупомянутые куры и петухи якобы мешали нормальному отдыху жильцов квартиры. Поднимаясь на пятый этаж, где жил непарный Н.Д., я обратил внимание на повышенное количество котов и кошек на лестнице. Только у двери искомой квартиры я насчитал девять физических единиц этих домашних животных, и когда мне открыли дверь, некоторые из котов и кошек тоже хотели войти в квартиру, но жилец, отворивший мне, воспрепятствовал этому. При этом он заявил мне, что с тех пор, как в их квартире поселился непарный НД со своими курами, кошки со всего квартала день и ночь дежурят на лестнице в ожидании добычи. В прихожей чувствительно пахло курятником а обступившие меня жители квартиры начали излагать мне устные жалобы на кур и петухов, которых разводит в своей комнате непарный Н.Д., и которые своим кукареканьем и кудахтанем отравляют жизнь квартирантам. Вдобавок ко всему, непарный Н.Д. иногда выпускает своих пернатых из комнаты для гигиенической прогулки и тогда петухи нахально горцуют в коридоре, а куры и цыплята забираются в места общего пользования. О самом непарном НД соседи ничего плохого не говорили и даже сообщили мне, что человек он безвредный, кур он разводит не для продажи, сам курятины не ест и вообще никаких выгод и скуроводство не извлекает. Время от времени он со слезами на глазах режет в ванной нескольких кур и бесплатно раздает их жильцам. Если выделить ему во дворе место для курятника, чтобы он жил без куриного окружения, то все были бы довольны. В ответ я заявил, что кур в городе разводить не положено, и ни о каком дворовом курятнике речи быть не может. Затем я попросил указать мне комнату непарного НД. Жильцы повели меня по коридору, и пока я шел по нему, запах все усиливался.